Вокруг раскинулся черно белый мир, совмещающий в себе одновременно весь свет и все краски. Латина осмотрелась. На троне восьмого грустно поблескивал дорогой ее сердце браслет, украшенный драгоценными камнями. «Секунду. Я не на троне. Почему?» «Кажется...» Она вспомнила, что произошло несколькими минутами ранее, в реальном мире. Там сверкнул обнаженный меч. дохнула холодом. Кровь заледенела. «Хризас!» Неосознанно проговорила латина. Что? Внезапно послышался спокойный голос. Она цела. Латина поспешно обернулась и просияла. Перед ней стояла девушка, как две капли воды, похожие на нее. Любимая сестра, с которой они вместе провели все раннее детство. Латина узнала ее с первого взгляда. Хризас, я... Я так хотела повидаться с тобой. Я тоже. Хризас, рак. Ну, понимаешь. Пока мы странствовали, он защищал меня, но потом заболел и умер. Да, Мов предрекла это. Они с Рагом знали, какая судьба ждет их в будущем. Но до самого последнего момента заботились о нас. Неужели Мов тоже... Дрожащим голосом выдавила Латина. Хризос обняла ее. У меня больше никого не осталось. Только ты. Хризос. В Кройце у них не было времени поговорить по душам, а в Василию у Латина прилетела крайне ослабленно и практически не просыпалась. Только теперь им выпал шанс спокойно и неторопливо побеседовать. «Хризас, Дейл спас меня, мы стали жить вместе, и я полюбила его». Латина дорожила Хризас, поэтому решила рассказать ей о своих чувствах, о том, как ради самого любимого человека на всем белом свете стала Архидемоном, обо всем, что легло в основу ее характера. Тебя тоже люблю, но по-другому. Я хочу быть вместе с Дейлом, провести с ним остаток жизни. Закончила она. Хрисос потерлась щекой, а волосы латины и вздохнула. Она не могла принять слова сестры, согласиться с ней, но и прямо возразить тоже. Оставалось только промолчать и перевести разговор в оное русло. Значит, мы должны как можно скорее освободить тебя. Хрисос. Мофарак тоже желали этого. Шесть тронов опустили. Закровавленные клинки сломались, кувшин с водой рассыпался на куски, дерево раскололось, книги сгорели, большой меч распался надвое, а флаг с гербом правителя превратился в кучку жалких обрывков, не подлежащих идентификации. И только на первом троне лежал целый скипетр, символ золотого монарха. Хариза сжала его и подумала. «Думаю, затишье будет недолгим, и вскоре боги выберут новых законных архидемонов». «Надо действовать, пока у нас есть возможность!» «Хризас, что здесь случилось? Что я пропустила?» Спросила Латина. Очевидно, и она заметила изменения. Хризас снова обняла её и успокаивающе сказала. «Всё потом. Сперва тебе надо проснуться». Затем она разомкнула объятие, отступила на полшага и легонько толкнула сестру, уронив ее на трон. Латина удивленно моргнула большими серыми глазами. «Итак, Платина, снимем же с тебя печать!» Торжественно изрекла Хризос. А, ты уже проделала в печати трещины и выбралась наружу. Раз ты так хорошо управляешь своей силой, то у нас все получится. Хризос! Кажется, Латина все-таки переживала. Хризос строго посмотрела на нее и подняла Скипетр. Повторяй, за мной! Она обратилась к силе архидемона и начала плести заклинания намного более сложное и запутанное, чем то, что запечатала восьмую. Искусный контроль потоков энергии был отличительной чертой первых архидемонов, и Хризас гордилась этой своей особенностью, позволяющей творить высшую магию. Латина удивленно взглянула на Хризос, однако не стала ни о чем спрашивать, возвала к хранящейся в троне своей стили и принялась подражать сестре. Именно сложное заклинание было причиной, из за которой Хризас терпеливо ждала, пока Дейл убьет всех законных архидемонов. Единственный способ правильно избавиться от печати... Снять ее согласие согласия всех архидемонов, участвовавших в ритуале. Однако это невозможно. Архидемоны объединились временно, перед началом всеобщей угрозы, и никогда не освободили бы ее добровольно. Что важнее, печать ставили все архидемоны, включая восьмую, а значит и снимать должны были все. Но Латина не могла дать добро по вполне понятным причинам. В общем, прямой вариант не подходил. Хриза с самого начала настроилась идти окольными путями, выискивая лазейки в ритуале. Найде поняла, как нужно составить нужное заклинание и насколько тонко и ювелирно придется применять силу. Вместе с тем она осознала, что у других архидемонов вряд ли удастся провернуть подобный трюк. Латину она провела бы с радостью, однако для какого-нибудь незнакомца даже не пошевелилась бы. Золотой монарх никогда не отрицала свою жестокую натуру. Ради желаемого она была готова пойти на любые жертвы, Обычно так следовало поступать правителю, но сейчас девушка воспользовалась этим качеством в личных целях. Однажды она отвернулась от своей близняшки, чтобы взойти на трон, поэтому сейчас поступила с точностью да наоборот. Жестами дирижера Хриза заставляла и энергии принимать нужный вид, Латина повторяла следом за ней с небольшим опозданием. Ее сила имела много общего с силой сестры, однако в то же время была совершенно иной. Сперва дело продвигалось медленно, но потом наладилось, и вскоре Латина формировала магию намного быстрее и точнее, чем сестра. Хариза мягко говоря, очень удивилась, но потом вспомнила далекое детство. Отец тогда только начал учить их магии. У старшей сестры дело клеилось из рук вон плохо, тогда как младшая чувствовала себя как рыба в воде. Одна унаследовала огромные запасы магической энергии от матери, другая — тончайший контроль от отца. и мов часто смеялись по этому поводу. Несмотря на внешнее сходство, сестры во многом отличались друг от друга, и это проявлялось не только в свете глаз, но и, к примеру, даже в архидемонической натуре. Когда они родились, служители храма Банавсеги страшно переполошились. В пророчестве говорилось о пришествии монарха, но никто не ожидал, что кандидатов окажется двое. О восьмом архидемоне вообще никто слыхом не слыхивал. Впрочем, демоны из-за низкой рождаемости любили детей, поэтому появление близнецов считалось благостным событием. Для пущей сохранности Хризас и Латину спрятали в дальних комнатах храма. Как показало время, пророчество сбылось. Сестры стали архидемонами, но при этом разными. Одна села на трон первого, холоднокровного расчётливого правителя, все поступки которого были направлены на благо подданных. Хризас буквально заняла уважаемое место высшего демона. Другая отвернулась от своего народа и обратилась всей душой к чужому. Латина стала внезаконным восьмым архидемоном, Одновременно архидемонам и нет, готовым отвергнуть даже остальных низших богов. Сёстры кардинально отличались друг от друга, но при этом были бесконечно похожими. Именно это противоречие и породило сложное заклинание освобождения. Благодаря этому я спасу Латину! Энергетическое поле, сотканное и силой близняшек архидемонов, гудило так, будто играло какую-то музыку. Стройную, красивую, завершенную. Все было готово, Харизас перевела дух и улыбнулась с неподдельной радостью. Латина открыла глаза и увидела знакомый потолок, затем глубоко вдохнула и поразилась тому, как легко воздух проник в легкие. Ослабевшее тело по-прежнему казалось вялым и тяжелым, но не так сильно, как раньше. «Теперь я, наверное, и ходить смогу», обрадовалась девушка и зевнула. Дейл с Хризос тотчас посмотрели на нее и обрадованно улыбнулись. «Латина! Латина. Латина ответила им тем же. Дейл. Рис! Охватывающий ее запястье браслет с цветочным узором, ярко сверкнул на солнце.